Поговорив о странностях женского нрава, особливо нрава Сильверии, которая, позабыв о любви и добросердечии Мирено, решилась, позарившись на богатство Даранию выйти за него замуж, пастухи изъявили желание, чтобы Силерию закончил свою повесть. Все разом умолкли, а Силерио продолжал свой рассказ. Итак, в день жестокой схватки, ниседа сославшись, как было между нами условлено на недомогание, Осталась в загородной вилле в полумиле от места дуэли, и, провожая меня, она еще раз мне наказала возвращаться как можно скорее с платком или без платка, каковой знак должен был возвестить ей победу или поражение Тимбрио. Я же в глубине души подосадовав на нее за то, что она словно не надеется на мою память, снова обещал исполнить ее приказание и на этом простился с нею и с бланкой, не захотевшей покинуть сестру. Прибыл я на поединок, когда уже время было начинать, и вот после того, как секунданты покончили со всеми приличествующими случаю церемониями и обратились к обоим кабальера с наставлениями, те заняли свои места, и едва зловещий хрипло протрубил рожок, выказали такое искусство и ловкость, что все невольно ими залюбовались. Амур, или, вернее сказать, собственный разум Тимбрио давал ему столь мудрые советы, что вскоре он, уже отделавшись несколькими ранениями, поверг к своим ногам израненного и окровавленного противника и предложил, если тот желает сохранить себе жизнь, немедленно сдаться. Однако же несчастный пронцелес молил умертвить его. Спокойнее, и легче было бы ему пройти через тысячу смертей, нежели хотя бы единожды сдаться. Совсем тем великодушный Кимбрио не стал убивать своего врага, он даже не требовал, чтобы тот признал себя побежденным, он хотел одного. Пусть Пронселес объявит во всеуслышание, что Тимбрио так же честен, как и он, и тот весьма охотно на это пошел, что, впрочем, не составляло для него никакого труда, ибо он, и не будучи побежденным, отлично мог бы это признать. Зрители, слышавшие все, о чем Тимбрио говорил со своим недругом, оценили его благородный поступок и воздали ему должную хвалу. Я же, как скоро дождался счастливой развязки, не чуя, ног под собой от радости полетел к Нисиде. Но, увы, тогдашняя моя беззаботность взвалила мне на плечи новую заботу. О, моя память, о, моя память! Для чего покинула ты меня в то время, когда я в тебе особенно нуждался? Видно, так уж судил мне рог. Что о радости моей и счастью пришел столь скорый ужасный конец. Я стрелой летел к Нисиде, но без белого платка на рукаве. Между тем Нисида, стоя на высокой галерее и зорко вглядываясь вдаль, со все возрастающим нетерпением ждала меня, но платка на мне не было, и, заметив это, она вообразила, что с Тимбрио непоправимая стряслась беда. И так она это живо себя представила и так была этим потрясена, что тут же упала без чувств, и глубокий ее обморок все приняли за смерть. Когда я вошел, в доме уже суетились встревоженные слуги, а над телом бедной Нисиды предавалась безысходному отчаянию Бланк. Будучи твердо уверен в том, что она умерла, и чувствуя, что схожу с ума от горя, я, из боязни как-нибудь проговориться и выдать свою тайну, поспешил уйти и направился к несчастному Тимбрио, уведомить его о новом несчастье. Злая скорбь подточила, однако ж, мои душевные и силы, и от того шаг мой оказался не столь быстр, как у того, кто нес печальную эту весть родителям Нисиды, и кто потом передал им за верное, что во время сердечного припадка их дочь скончалась». Тимбрио, должно быть, об этом услышал, и должно быть, это подействовало на него так же, как на меня, а может быть, даже еще сильнее. Как бы то ни было, когда я уже в сумерках достигнул того места, где надеялся встретить его, то один из его секундантов сказал мне, что он с другим секундантом отправился на почтовых в Неаполь, и что до того он был удручен, как если бы его победили и обесчестили на поединке. Тогда я, догадавшись, в чем дело, пустился за ним в догонку, и еще не доезжая до Неаполя, получил точные сведения, что Нисида не умерла, правда, обморок ее длился целые сутки, но потом она пришла в себя, и теперь все только, мол, вздыхает да плачет. Достоверные эти сведения порадовали меня, и я уже с иным чувством прибыл в Неаполь, где рассчитывал встретить моего друга. Однако вышло не так. Кабальера, с которым он сюда приехал, сообщил мне, что в Неаполе Тимбрио молча расстался с ним и ушел неизвестно куда, но что, судя по его печальному и мрачному виду, не иначе, как он намерен лишить себя жизни. Подобная весть могла лишь вновь исторгнуть у меня слезы, однако на этом злоключения мои не кончились. Спустя несколько дней приехали в Неаполь родители Нисиды, но без нее и без Бланки. И вскоре уже всему городу стало известно, что ночью по дороге в Неаполь сестры бежали, и что с тех пор о них ни слуху, ни духу. Я был до того этим ошеломлен, что положительно не знал, как мне быть и на что решиться. И еще не прошло у меня это состояние странного оцепенения, как вдруг получаю сведения, правда не совсем достоверные, что Тимбрио сел в гаете на корабль, отходивший в Испанию. Показалось мне это похожим на правду, и я отправился вслед за ним, побывал и в Хересии, куда-куда только я не заезжал в чая не встретить его, но так и не напал на след. В конце концов, очутился я в Толедо, где живет вся родня Нисиды, но и тут ничего не удалось мне узнать, кроме того, что родители ее переехали сюда, и что судьба их дочерей им по-прежнему неизвестна. Итак, потеряв из виду Тимбрио, находясь вдали от Нисиды, угнетаемой мыслью, что если даже я их и увижу, то для них это будет удовольствие, а для меня погибель. Усталый и разуверившийся в обманчивой прелести мира сего, решился я обратить свои взоры к иной путеводной звезде и посвятить остаток дней моих тому, кто судит страсти и дела человеческие, как они того заслуживают. Вот почему, облекшись в одежду, которую вы на мне сейчас видите, я поселился в пещере, которую вам приходилось видеть не раз, и здесь, в сладостном уединении, смиряю я свои страсти и направляю дела свои к иной высшей цели. И хотя волна прежних моих дурных наклонностей приходит ко мне издалека, все же не так-то легко остановить ее бег, ибо и память, едва отхлынув, возвращается вновь, и вступает со мною в борьбу в ярких красках, изображая минувшее. И вот тогда-то под звуки арфы, которую избрал я подруги моих одиноких дней, я и пытаюсь облегчить бремя тяжких моих забот, и буду пытаться до тех пор, пока обо мне не позаботится небо и не призовет меня в мир иной. Такова, пастухи, история моего злополучия, и если я долго вам ее рассказывал, то единственно потому, что слишком долго преследовала меня судьба. А теперь я прошу вас отпустить меня в пещеру, ибо, хотя ваше общество мне приятно, я нахожусь в таком состоянии, что мне лучше всего пребывать в уединении, и отныне только из моего уединения долетят до вашего слуха вести о моем житье-бытие и о моей недоле. Тут ее перестал рассказывать, но не перестал проливать слезы, которыми он неоднократно разражался в продолжении своего рассказа. Пастухи утешали его сколько могли, особливо Дамон и Тирсис. Приводя множество доводов, они убеждали его не терять надежды увидеть друга своего Тимбрио наверху блаженства, ибо, послав ему столько испытаний, небо не может где над ним не сжалиться. Оно не допустит, чтобы ложная весть о смерти Нисиды погубила Тимбрио, Он узнает правду прежде, нежели умрет от отчаяния. К этому они присовокупили следующее. Весьма, дескать, возможно и вероятно, что Нисида, не встретившись с Тимбрио, отправилась его разыскивать. И если, мол, тогда судьба столь необычным способом их разлучила, то ныне не менее необычным способом может соединить их. Все эти, а также и многие другие доводы, приведенные пастухами, несколько утешили Селерию, хотя и не пробудили в нем надежды дождаться в жизни счастья и насладиться им. Селерию полагал, что более подходящего для себя образа жизни он избрать не мог. Ночь была уже на исходе, и пастухи решились отдохнуть до утра, когда должно было состояться бракосочетание Даранию и Сильверии. Но едва лишь ясная Аврора покинула докучное ложе ревневого своего супруга, как покинули свои ложи и все пастухи. Причем каждый из них постарался хоть чем-нибудь допорадовать жениха и невесту. Один нес зеленые ветви, дабы украсить ими двери дома новобрачных, другой звуками тамбурины и флейты оповещал их, что уже занялась заря. Отсюда доносились веселые звуки волынки, оттуда мелодичные звуки скрипки, здесь играли на старинных гуслях, Там, на неизменных свирелях, кто прикреплял пестрые ленты к своим кастаньетам для предстоящих танцев, кто наряжался и прихорашивался, дабы поразить своим нарядом возлюбленную свою поступку. Словом сказать, вся деревня готовилась к счастливому и радостному празднеству. У одного только печального и злосчастного Мирена все это веселье великую вызывало печаль. Он вышел за деревню, дабы не видеть жертвоприношения своего счастья, поднялся на невысокий холм близ деревни и там, усевшись под старым ясенем, подпер рукой щеку, надвинул шапку почти на самые глаза, которые были у него прикованы к земле, и принялся размышлять о постигшей его непоправимой беде. Ему суждено было увидеть воочию, как другой сорвет плод его желания. Эти раздумья довели его до того, что он заплакал столь горько и жалобно, что всякий, глядя на него, непременно заплакал бы тоже. В это время Дамон и Тирсис, Элисий и Арастро встали и выглянули в окно, выходившее в поле, и первое, что предстало их взору, был убитый горем Мирено. Увидев его в таком состоянии и зная, какую скорбь он испытывает, побуждаемые со страданием, они порешили подойти к нему и постараться его утешить. И так бы они и поступили, когда бы Элисио не попросил оставить его с Мирена одного, ибо он полагал, что Мирена, будучи большим его другом, охотнее поведает свое горе ему, нежели кому-либо другому. Пастухи с ним согласились, и Элисио, подойдя к Мирену, увидел, что Мирена в совершенном отчаянии, и настолько был он погружен в мрачное свое раздумье что не узнал Элисию и не сказал ему ни слова. Элисия же сделал знак пастухам, чтобы они подошли, и те, к ужасу своему поняв, что если Элисия тотчас же их позвал, значит, Мирена доведен до последней крайности, поспешили на помощь, и увидели, что Мирена сидит столь неподвижно и столь упорно глядит в землю, что походит на статую. Ни по прибытии Элисию, Ни по прибытии Тирси, садомона и Эрастро он не вышел из необычайного своего оцепенения, и лишь долгое время спустя еле выговорил. «Ты ли это? Ты ли это, Сильверия? Если это ты, то я не Мирено, если же я Мирено, то ты не Сильверия, ибо невозможно, чтобы Сильверия осталась без Мирено, а Мирено без Сильверии. Кто же я таков, несчастный? И кто такая ты, незнакомка?» Я хорошо знаю, что я не Мирена, ибо ты не захотела быть Сильверией, по крайней мере, той Сильверией, которой ты должна быть, и какой я тебя знал. Тут он поднял глаза и увидел подле себя четырех пастухов, и, узнав Элисию, встал и, не прерывая горестного своего плача, бросился к нему на шею с такими словами. «Ах, верный друг мой! Теперь тебе уже нечего завидовать моему делу» как завидовал ты ему, когда видел благосклонность ко мне Сильверии. И если тогда ты называл меня счастливым, то сейчас ты можешь назвать меня злосчастным. Смени же имена, которые ты мне давал в счастливую пору, на те, которые ты можешь дать мне в это тяжелое время. Я же могу назвать тебя счастливым, Элисью, ибо ты находишь утешение в надежде на то, что ты любим, и тебя не терзает страх, что ты забыт. «Меня огорчают, Мирена, безумные твои поступки, вызванные тем, как поступила с тобой у Сильверия», — молвил Элисио. «Ведь ты же знаешь, что у нее есть родители, которым она по справедливости обязана была повиноваться». «Если бы она меня любила, — возразил Мирена, — то дочерний долг не удержал бы ее от того, чтобы выполнить долг любви. Из этого я заключаю, Элисио, что если она любила меня по-настоящему то она поступает дурно, выходя замуж за другого. Если же она притворялась, что любит меня, то она поступала еще хуже, обманывая меня. Обман же ее раскрылся тогда, когда я уже ничего не могу поделать, кроме как покончить все счеты с жизнью. «Твоя жизнь не кончена, — Мирена возразила Лисью, — ибо ты обладаешь средством улучшить свой жребий, Вполне возможно, что Сильверия изменила тебе не по своей воле, ее могла принудить к тому обязанность повиноваться родителям. И если ты любил ее, когда она была невинной и чистой девушкой, то ты можешь любить ее и тогда, когда она станет замужней женщиной, если только она прибудет благосклонной к добрым и честным твоим желаниям. «Плохо ты знаешь Сильверию, Элиссио», — заметил Мирено, — «если полагаешь, что она способна запятнать свое имя». «Ты сам себе противоречишь, Мирена!» — возразил Элисио. «Если ты уверен, что Сильверия не может поступить дурно, значит, в ее поступке нет ничего дурного». «Как же нет ничего дурного?» — воскликнул Мирена. «Ведь она же отняла у меня блаженство, кое вы заслуживали благие мои намерения. Вот ее первая вина». «Затем она не предуведомила меня, что мне грозит беда. Напротив того...» Видя, что я этой беды опасаюсь, она клятвенно уверяла меня, что все это плод моего воображения, что она и не помышляет о том, чтобы выйти замуж за даранью, что она не выйдет ни за него, ни за кого-либо другого, а только за меня, хотя бы и причинила этим неизбывное горе родителям своим родственникам. И после всех этих уверений и обещаний так обмануть, отнять всякую надежду, чему ты являешься нелицеприятным свидетелем. Чей разум не помутился бы, чье сердце не облилось бы кровью? Тут Миренос снова заплакал и вновь пробудил жалость в сердцах пастухов. В это время появились два молодых человека, из коих один был родственником Мирено, а другой — слуга Даранию. Слуга пришел за Элисио Тирсисом, Дамоном и Эрастро, ибо свадебное торжество должно было уже начаться. Пастухам не хотелось оставлять Мирена в одиночестве, но его родственник выразил желание с ним побыть. Мирена объявил Элисио, что хотел бы покинуть эти края, дабы не видеть каждодневно причину своего злосчастья. Элисио одобрил его решение и попросил предуведомить его, когда именно Мирено отправится в путь. Мирена обещал и, достав записку, которую он хранил у себя на груди, попросил при первом удобном случае вручить ее Сильверии. На этом опечаленные и удрученные пастухи распрощались. Пройдя несколько шагов, Элисью, желая узнать содержание записки, обнаружил, что она не запечатана. Следственно ознакомиться с ее содержанием проще простого. Он развернул записку и, приложив своим спутникам послушать, прочитал следующие стихи. Тот, кто милую лишен, Большего, чем достояние, Шлет ей в горький час прощания, Меньше, чем утратил он, Эту бедную записку, где тебе моя любовь, В верности клянусь я вновь, Хоть тобой обманут низко. За не взялся б я, если б не было известно мне заранее, сколь лестно для тебя печаль моя. Так не думай, дева злая, что наперекор судьбе жалобами я в тебе жалость пробудить желаю. Миновали дни, когда всем делились мы с тобою, и была твоей бедою каждая моя беда, и это ценила искренне и глубоко, ах, как быстро! Как легко время все переменило. Буду я, пока живу облом мечтать украдкой. лучше сон пустой на сладкий, чем страдания наяву. Раньше ты хотя бы ччилась, правду от меня скрывать, а теперь со мной порвать беззастенчиво решилась. Верил я тебе вполне и казнюсь теперь за это, На словах, блюдя обеты, ты лгала на деле мне не живет святая жалость в сердце каменном твоем, почему и стало злом то, что благом мне казалось. Я, изведав боль утрат, убедился безусловно, что от входа в рай любовный только шаг до адских врат, что на смену увлечению может через час прийти равнодушное прости, а не то и отвращение. Мною ты пренебрегла столько варной, мгновенно, что меня твоя измена выступления привела. Да и как стерпеть обиду, помня, что еще вчера ты была со мной добра, коль не вправду, так для виду? Нежный звук речей твоих у меня в ушах поныне. но теперь, когда в умении вижу я фальшивый стих, боль мне сердце разрывает, так что я дышу едва. Если ранят нас слова, то поступки убивают. Неужели мне впрямь женой быть сильверией хотела, И твердила то и дело, что не жить ей в рот со мной, И меня именовало с восхищением таким, Счастьем истинным своим, хоть моим несчастьем стал? Милую б я проклинал и старался изобить, Если б мог возненавидеть тучью ненависть познал. Но вовеки не посмею я ответить тем же ей. Чем она со мною злей, тем любима мной сильнее. Виновата лишь она в том, что стал мой смех слезами, Розы первые волчцами, лютую зимой весна, Песня звонкой рыданьем, смертным ядом спелый плод, Мглой закатную восход, наслаждение страданием. Возразишь, мой дивный враг, Ты, как адвокат лукавый, что решать имеешь право, с кем вступать в законный брак. Так. И все же ты причина смерти друга своего, потому что для него брак твой горше, чем кончина. Но собою, признают ты распоряжаться властно, хоть презрением напрасно платишь за любовь мою, ибо я тебе, покуда не попал ни в ад, ни в рай, как ты мне не изменяй, неизменно верен буду. Не ты нашу связь, мир бы на тебя дивился. Я мужчиной родился, женщиной ты родилась, и выходит от природы нам удел различный дан: твой притворство и обман, мой терзание и невзгоды. Что ж, ты в брак вольна вступить, но об этом пожалеешь, потому что не умеешь постоянной в чувствах быть. И супружеские узы, столь желанные сейчас, проклянешь еще не раз, как тихчайшее обузу. Неспособна ты любя сохранить любовь до гроба, нежность превратиться в злобу может за день у тебя. И твои грехи и тоже скажет про тебя весь свет. В красоте ей равных нет, но и в ветрености тоже. Стихи Мирена показались пастухам недурными, однако ж повод, по которому они были написаны, привел их в ужас. Рассуждая о том, что измена Сильверии привела Мирена к скороспелому решению покинуть любимый край и дорогих друзей, пастухи со страхом подумали, как бы и их сердечные обстоятельства не кончились тем же. Когда они, войдя в деревню, приблизились к дому, где находились Дарания и Сильверия, Пошло такое веселье, которого на берегах Тахо давно уже не видели, ибо Даранья был одним из самых богатых пастухов во всей округе, а Сильверия — одной из самых красивых пастушек на всем побережье. Вот почему на их свадьбу прибыли все или почти все пастухи из окрестных селений. Таким образом, на торжество собралось множество сметливых пастухов и прекрасных пастушек и среди них великими и разнообразными достоинствами отличались печальный Оромпо, ревнивый Орфеньо, покинутый Крисью, отвергнутый Марсивио. Все они были молоды и все влюблены, но все были терзаемы различными страстями. Печального Оромпо утручала преждевременная смерть его возлюбленной Листеи, ревнивого Орфению влюбленного в прекрасную пастушку Эандру, заставляла страдать и распаляла ревность. Покинутый Крисью, скорбел о разлуке с Клараурой, красивой и рассудительной пастушкой, в которую он видел единственное свое сокровище. Отчаявшегося же Марсиллию убивала нелюбовь к нему Белисы. Все четверо были друзьями, все четверо жили в одном селе, и все четверо не таили друг от друга сердечных своих ран. Напротив того, много раз... Устраивали они печальные состязания, причем каждый превозносил причину своих мук, и каждый, полагая, что благородные его страдания наивысших заслуживают похвал, чился доказать, что он скорбит сильнее других. И столь тяжелая на сердце у каждого лежала печаль, что воспевали они ее в высшей степени искусно. Этими своими соревнованиями и состязаниями они прославились и стали известны на всем побережье Таху. Вот почему Тирсису и Дамону захотелось с ними познакомиться. И увидев их всех четырех, они обменялись с ними любезностями и учтивостями, с особым же восхищением все присутствующие смотрели на Тирсиса и Дамона, которых доселе они знали только понаслышке.